сказала Пеппи. «Хочешь прокатиться?» аника конечно, хотела, и Пеппи посадил ее перед собой, но тогда все ребята тоже захотели прокатиться верхом, и они стали кататься, строго соблюдая порядок. Правда, аника и Томми все же сидели на лошади немножко дольше остальных. Потом, когда одна девочка стерла себе ногу, Пеппи посадил ее перед собой, и она уже до конца экскурсии не слезала с лошади, а господин Нильсон держал ее за косу. Лес, куда они шли, назывался «Чудесный лес», потому что там на самом деле было чудесно. Когда они почти добрались до места, Пеппи вдруг спрыгнула с седла, похлопала лошадь по бокам и сказала, «Ты так долго нас всех везла и, наверное, устала. Не может быть такого порядка, что одни все время везут, а другие все время едут». И она подняла лошадь своими сильными руками и понесла ее на небольшой лужок в лесу, где учительница велела всем остановиться. «Пусть в этом чудесном лесу начнутся какие-нибудь чудеса!» — воскликнула Пеппи, оглядевшись вокруг. «И мы посмотрим, какой из них самое чудесное!» Но учительница объяснила ей, что в лесу никаких чудес не будет. Пеппи была очень разочарована. «Чудесный лес без чудес?» — воскликнула она. «Какая чепуха! Это все равно, что рождественская елка без Рождества или пожарная машина без пожара. Глупость, да и только!» а скоро еще выдумают кондитерские магазины без пирожных и конфет. Но уж этого-то я не допущу. Что ж, если здесь чудес ждать не приходится, придется нам самим делать чудеса». И Пеппи издала такой оглушительный крик, что учительница заткнула уши, а несколько девочек не на шутку испугались. «Давайте играть в чудовище!» — крикнул Томми и от радости захлопал в ладоши. «Пеппи будет чудовищем!» Все нашли, что это прекрасная мысль. Чудовище тут же спряталось в пещере, потому что чудовища живут в пещерах, а ребята прыгали вокруг и дразнили его. «Чудовище, разозлись, чудовище, покажись!» И тогда чудовище вылезало из своей пещеры и гналось за ребятами, которые разбегались во все стороны. Тех, кого чудовище ловило, оно водило в пещеру, чтобы сварить себе на обед. Но когда чудовище снова принималось охотиться, пленники удирали и взбирались на огромные валуны. Хотя это было и нелегко – и держаться приходилось за маленькие уступы, и всякий раз казалось, что некуда поставить ногу. Удирать так было немного страшно, но все считали, что никогда еще они так интересно не играли. А учительница тем временем лежала на траве, читала книгу и только изредка поглядывала на ребят. В жизни еще не видела такого дикого чудовища, сказала она сама себе. И, наверное, она была права. Чудовище прыгало и скакало, и, схватив всякий раз не меньше трех-четырех ребят, взваливало их себе на спину и тащило в пещеру. А иногда оно с дикими воплями взбиралось на высоченную сосну и прыгало там с ветки на ветке словно обезьяна. Потом вдруг оно вскакивало на лошадь и гналось за стайкой ребят, которые пытались укрыться за деревьями. Лошадь скакала галопом, чудовище наклонялось, на скаку хватало детей и сажало их перед собой и мчалось с быстротой ветра назад к пещере с криком — «Сейчас я сварю из вас обед!» Все это было так увлекательно и весело, что дети ни за что не хотели кончать игру. Но вдруг воцарилась тишина, и когда Томми и Аника подбежали, чтобы посмотреть, в чем дело, они увидели, что чудовище сидит на камне и печально рассматривает что-то, лежащее у него на руках. «Глядите, он умер, совсем умер!» пробормотало чудовище. На ладони чудовища лежал мертвый птенчик. Видно, он выпал из гнезда и разбился насмерть. «Ой, как жалко!» — воскликнула Анника. Чудовище кивнула «Не плачь, Пеппи!» — сказал Томми. «Я плачу? Да ты что, рехнулся?» — возмутилась Пеппи. «Я никогда не плачу!» «А глаза у тебя красные!» — не унимался Томми. «Красные?» — задумчиво сказала Пеппи и взяла у господина Нильсона зеркальце. «Да разве это красные?» Сразу видно, что ты не был в Батарии. Там живет один старик с такими красными глазами, что полиция запрещает ему уходить на улицу. — Почему? — удивился Томми. — Потому что, когда он выходит на перекресток, все движение останавливается. Его принимают за светофор. — А ты говоришь, у меня красные глаза. — Нет, как ты мог подумать, что я плачу из-за какого-то птенца? — Чудовище, разозлись, чудовище, покажись, — вопили ребята, удивленные тем, что чудовище так долго не показывается. Чудовище осторожно положило птенчика на мох. «Как бы я хотела тебя оживить!» — сказала чудовище, и горько вздохнула. А потом, издав дикий рев, кинулась догонять ребят. «Вот сейчас я вас поймаю и сварю из вас обед!» — кричал чудовище. А ребята, вижа от восторга, кинулись в кусты. В этом классе была одна девочка, звали ее Улла, которая жила совсем близко от этого леса. Мама Уллы разрешила ей пригласить к себе после прогулки учительницу и всех ребят. И Пеппи, конечно, тоже. Она приготовила для всех в саду фруктовый сок и холодный компот. Когда дети вдоволь наигрались в чудовище, когда им надоело пускать лодочки из коры в больших лужах и прыгать с высоких валунов, Улла решила, что пора вести всех к себе, чтобы там отдохнуть и выпить сока и холодного компота. Учительница тоже успела прочесть свою книгу и считала, что настало время идти к Улле. Она собрала ребят и все вышли из лесу. На дороге им повстречалась лошадь, запряженная в телегу с мешками, уложенными в несколько рядов. Мешки, видно, были очень тяжелые, а лошадь была старая и измученная. И тут, как на грех, колесо угодило выбоину. Возница, которого звали Блумстерлунд, страшно разозлился. Он считал, что во всем виновата лошадь. Схватил кнут и стал со всего маху стегать ее по спине. Лошадь рванулась, напряглась, Видно было, что она из последних сил пытается вытянуть телегу, но безуспешно. Бломстерлунд ярился все больше и больше, и хлистал все больнее и больнее. Когда учительница это увидела, она вышла из себя от негодования и жалости. «Не смей бить это бедное животное!» — крикнула она Бломстерлунду. Бломстерлунд так удивился, что кнут на секунду застыл у него в руках. Потом он сплюнул и сказал, «А ты несу и нас, куда они просят!» «На то, чего доброго, я и тебя протяну этим кнутом!» Он снова сплюнул и пуще прежнего принялся хлестать лошадь. Несчастное животное дрожало мелкой дрожью. Вдруг от группы детей отделилась маленькая фигурка. Это была, конечно, Пеппи. Нос у нее побелел. Верный признак того, что она очень сердится. Томми и Аника это отлично знали. Пеппи бросилась прямо на блумстер Лунда, обхватила его руками и стала подкидывать в воздух Она ловила его на литую и снова кидала. Три раза, четыре раза, пять, шесть раз. Блумстерлонг не мог понять, что с ним происходит. «Караул! Помогите!» вопил он полумертвый от страха. последний раз Пеппи его не поймала, и он грузно плюхнулся на дорогу. Кнут у него, конечно, давно выпал из рук. Пеппи стояла над ним, уперев руки в бока. «Ты больше никогда не будешь бить лошадь!» строго сказала она. «Никогда, понятно?» «Помню как-то раз в Капстаде мне тоже повстречался парень, который бил лошадь. Он был одет в новенькую красивую форму, и я сказала ему, что если он еще раз ударит свою лошадь, я его так вздую, что его форма превратится в лохмотье. И подумай, неделю спустя я снова его встречаю, и он снова мне на глазах бьет лошадь. Небось до сих пор жалеет о своей форме». Брумстер Лонд растерянный сидел посреди дороги, не в силах подняться. «Куда ты везешь эти мешки?» — спросила Пеппи. Бломстерлунд испуганно показал на дом, до которого было уже не очень далеко. «Себе, я там живу», — объяснил он. Тогда Пеппи распрягла лошадь, которая все еще дрожала от усталости и страха. «Успокойся, бедняжка», — ласково сказала Пеппи, обращаясь к лошади. «Сейчас все образуется». С этими словами Пеппи подняла лошадь и понесла ее на конюшню. Видно, таким оборотом дела лошадь была удивлена не меньше, чем Бломстерлунд. Ребята и учительница стояли на дороге и ждали возвращения Пеппи. И Бромстерлунд стоял. Он никак не мог понять, что к чему, и в смущении почесывал затылок. Он не знал, как ему отнестись к происходящему. Но тут вернулась Пеппи. Она взяла один из огромных тяжелых мешков и навалила Бромстерлунду на спину. «Ну-ка посмотрим», — сказала она. «Как ты с этим справишься? Работать кнутом ты мастер. А вот как насчет мешков?» Пеппи подобрала валяющийся на дороге кнут. «Собственно говоря, надо было бы тебя подстегнуть этим кнутиком. Ты же его так любишь!» Сказала она. «Но, по-моему, этот кнут никуда не годится. Он весь измочалился». Говоря это, Пеппи оторвала от него кончик. «Да, старье совершенно негодный кнут», заключила она и сломала кнутовище пополам. Блумстер Лунг тащил мешок, ни слова не говоря. Слышно было только, как он пыхтит от натуги. Тогда Пеппи подхватила оглобли и покатила телегу к дому Брумстерлунда. «Доставка бесплатная», — заявила она, ставя телегу под навес. «Для меня это одно удовольствие. За полет по воздуху я с тебя тоже ничего не возьму. Ясно?» Она повернулась и пошла. Брумстерлунд еще долго стоял у своего дома и глядел ей вслед. «Да здравствует, пэпи!» — закричали ребята, когда она вернулась к ним на дорогу. Учительница тоже была очень довольна ее поведением и похвалила ее. «Ты хорошо поступила», — сказала учительница. «С животными надо всегда обращаться ласково. И с людьми, конечно, тоже». Уважаемые слушатели, книга предоставлена сообществом ВКонтакте «Сказки доброго Бармалея». Пеппи села на свою лошадь, вид у нее был очень довольный. «Конечно, я была очень добра к Блумстерлунду». «Столько раз кидала его в воздух и ничего за это с него не взяла», — заявила Пеппи. «Для этого мы и родились на свет», — продолжала учительница. «Мы живем для того, чтобы делать людям добро». Пеппи выжила стойку на спине лошади и принялась болтать в воздухе ногами. «Я-то живу только для этого», — крикнула она. «А другие люди? Интересно, для чего они живут?» В саду, где живет Ула, стоял большой накрытый стол — На блюдах лежало столько булочек и пряников, что у всех детей потекли слюнки. И они, торопясь и толкаясь, расселись настоящих вокруг стульях. Пеппи села одной из первых и тут же запихала себе в рот две булочки. Щеки у нее стали совсем шарообразные. «Пеппи, надо подождать, пока тебя угостят, самую брать нельзя», — укоризненно сказала ей учительница. «Не надо суетиться из-за меня», — с трудом выговорила Пеппи, потому что рот у нее был набит. «К чему эти церемонии?» Как раз в эту минуту к Пеппи подошла мама Уллы. В одной руке она держала кувшин с соком, а в другой чайник с какао. «Сок или какао?» — спросила она у Пеппи. «И сок, и какао!» — ответила Пеппи. «Для одной булочки сок, для другой какао!» И без всякого смущения Пеппи взяла из рук мамы Уллы кувшин и чайник и выпила из каждого по большому глотку. Она всю жизнь провела на море, на корабле. — объяснила учительница маме Уллы, которая с изумлением и недоумением глядела на девочку. «Тогда все понятно», — сказала мама Уллы и решила больше не обращать внимания на поведение Пеппи. «Вот пряники», — сказала она и протянула Пеппи блюдо. «Да, в самом деле это похоже на пряники», — сказала Пеппи и громко рассмеялась в своей шутке. «Правда, они у вас получились по форме не очень красивыми, но, надеюсь на их вкусе это не отразилось», — сказала она, и взяла столько пряников, сколько могла удержать в руках. Но тут она увидела, что на другом блюде лежит очень вкусное на вид печенье, но блюдо стояло далеко от нее. Тогда она дернула господина Нильсона за хвост и сказала ему, «Эй ты, господин Нильсон, беги на тот конец стола и принеси мне печенье. Для начала возьми три штуки». Господин Нильсон не заставил себя дважды просить, и весело поскакал по столу. Стаканы запрыгали, и сок расплескался на скатерть. «Я надеюсь, ты сыта?» — сказала мама Уллы, когда Пеппи, выйдя из-за стола, подошла к ней, чтобы ее поблагодарить. «Нет, не сыта, да и пить еще хочется», — ответила Пеппи и почесала себе ухо. «Мы вас угостили всем, что у нас было», — ответила мама Уллы. «Никогда не поверишь, что вы себе ничего не оставили», — дружелюбно возразила Пеппи. Услышав этот разговор, учительница решила поговорить с Пеппи о том, как надо себя вести. «Послушай, милая Пеппи», — начала она ласково, — «ты хотела бы, когда вырастешь, стать настоящей дамой?» «Носить вуалетку и иметь три подбородка?» — спросила Пеппи. «Да нет. Я хочу сказать дамы про которую говорят, что у нее хорошая манера, что она прекрасно воспитана. Неужели ты не хочешь стать настоящей дамой?» «Это мне надо обдумать», — ответила Пеппи. «Понимаешь, Прекин, я ведь решила, когда вырасту, стать морской разбойницей». Пеппи задумалась. «Как ты считаешь, Прёкин, я могу быть сразу и морской разбойницей, и настоящей дамой?» Но учительница считала, что это нельзя совместить. «Ой, что же мне тогда выбрать? Как мне решить, что лучше?» простонала Пеппи. Вид у нее был несчастный. Тогда учительница сказала, что какой бы жизненный путь Пеппи ни выбрала, ей никогда не помешает уметь вести себя в обществе. Во всяком случае, она должна знать, что вести себя так, как она вела себя сегодня за столом, нельзя. «Но ведь так трудно знать, как надо себя вести!» вздохнула Пеппи. «Ты можешь мне сейчас сказать основные правила поведения?» Учительница охотно выполнила ее просьбу. И Пеппи слушала ее с явным интересом. «В гостях, оказывается, нельзя брать за раз больше одной булочки или одного пряника. Нельзя есть с ножа». Нельзя чесаться, когда разговариваешь со взрослыми. Короче, нельзя делать того и нельзя делать этого. Пеппи, понимающе кивала. «Придется мне каждое утро вставать на полчаса раньше и тренироваться, что можно делать и чего нельзя», сказала Пеппи со вздохом. «Чтобы я могла быть настоящей дамой, если передумаю стать морской разбойницей». Недалеко от учительницы на траве сидела Анника. Она о чем-то думала и ковыряла в носу. «Анника, что ты делаешь?» строго сказала ей Пеппи. помнишь что настоящая дама ковыряет носу, только когда этого никто не видит». Но тут учительница взглянула на часы и сказала, что пора идти домой. Все дети поднялись и стали парами. Только Пеппи продолжала сидеть на траве. Лицо ей было сосредоточено, словно она к чему-то прислушивалась. «Что случилось, милая Пеппи?» спросила учительница. «Скажи, Фрюкин?» с тревогой в голосе спросила Пеппи. «У настоящей дамы может урчать в животе?» Она сидела молча, и выражение ее лица оставалось таким же сосредоточенным. «Если он настоящей дамы быть этого не может», — сказала она вдруг, «то, пожалуй, не стоит тут же принять окончательное решение стать морской разбойницей».